Глава шестьдесят седьмая. Глядя на подарки, да Юй вспоминает родные края. Раскрыв тайну, Фэн Дзэ с пристрастием допрашивает слугу. И так Сэн Дзэ лишила себя жизни. Нечего и говорить о том, как горевали старуха Ю, Эрдзэ, Дзэджэн и Люсян Лянь был потрясен до глубины души, только теперь он испытал всю силу любви к Саньдзе и будто умом тронулся. Однако Даос несколькими холодными словами погасил его страсть. Люсян Лянь обрил голову и следом за безумным монахом отправился странствовать по свету. Но об этом мы рассказывать не будем. Тетушка Сюэ была занята приготовлениями к свадьбе Люсян Ляня, покупкой дома и необходимой утвари, выбором счастливого дня для переезда невесты в дом жениха. Хоть этим хотела она отблагодарить Люсян Ляня за спасение сына. Вдруг прибежал мальчик-слуга с криком «Ю Сань Дзе покончила с собой». Девушки-служанки помчались к тетушке Се, та, не зная причины, принялась охоть да вздыхать, теряясь в догадках. Пришла из сада баба Чай, дитя мое какое горе! воскликнула тетушка Се ведь третья барышня была помолвлена с Сянлянем и вдруг покончила с собой. С чего бы это? А сам Сянляни исчез? Уму непостижимо. Бауча не приняла близко к сердцу эту печальную новость, только сказала, недаром говорит пословица «Утром ясно, вечером пасмурно, утром счастье, вечером горе. Так уж, видно, было им суждено в прежней жизни». — Жаль, конечно, что не пришлось вам отблагодарить Зян-Ляня. Невеста умерла, жених исчез, и теперь остается лишь придать дело забвению. Скоро двадцать дней, как старший брат вернулся из зян Надо подумать, как распродать привезенные им товары и приказчиков отблагодарить. Несколько месяцев кряду они, не жалея сил, помогали брату. Неплохо бы устроить для них угощение. Не то нас обвинят в неблагодарности. Пришел пани Лицо его было мокро от слез. «Мама, ты слышала про сан и Сан-Ляня?» вскричал он, всплеснув руками. «Только сейчас узнала», — ответила тетушка Сея. «Мы с Бао Чай как раз говорим об этом». — А что Сян-Лянь ушел с каким-то монахом, ты тоже знаешь? — спросил он. — Это совсем уже странно, — промолвила тетушка сея Я считала господина Сян-Ляня человеком разумным. Как же мог совершить он подобную глупость? Вы с ним все же друзья, родных у него здесь нет, и твой долг его разыскать. Где-нибудь они с монахом в ближайшем храме или кумирне уйти далеко не могли. — Напрасно вы так думаете, — усмехнулся Сиэпань. Едва узнав об исчезновении Сянляня, я вместе со слугами бросился на поиски, но его и след простыл. Кого только я не спрашивал, никто его не видел. Как знать, быть может Сянлянь нашел надежное пристанище? — Главное, что свой долг ты выполнил, искал где только можно, а теперь пора заняться торговлей и подумать о собственной женитьбе, ведь у нас в семье нет главы, обо всем надо самим заботиться, каждую мелочь предусмотреть. Вот и сестра говорит, что вернулся ты давно, а товары так и лежат непроданными, и приказчиков мы до сих пор не отблагодарили, они проехали с тобой добрых две-три тысячи ли, сил не щадили, а сколько тягот и опасностей и — испытали. Ты права, мама, — согласился Сюэ Се, Пань. — Сестрица очень предусмотрительно, но у меня самого голова пухнет от дел. Последние дни как раз рассылал товары по лавкам, а тут еще эта история с Люсенлянем. Давайте сейчас же выберем, где и разошлем приказчикам приглашения. — Делай, как знаешь, — сказала тетушка Сюэ. Не успела она это произнести, как появился мальчик-слуга и доложил. Старший управляющий господин Джан прислал два сундука с вещами и велел передать в сундуках личные вещи господина. Список товаров не включены. Сундуки стояли за множеством тюков, и вытащить их было невозможно, пока не разгрузили весь товар. А разгрузили только накануне, потому и запоздали с присылкой сундуков». В это время слуги втащили в комнату сундуки из пальмового дерева. «А -а -а — вскричал — себе пань. — Как же я забыл! Ведь тут подарки для тебя, мама, и для сестрицы. Спасибо, что приказчик их прислал. Сам бы я ни за что не вспомнил. — Благодарю тебя! — насмешливо произнесла Баучай. — Хорошо, что ты упаковал наши подарки отдельно. Не то пришлось бы ждать конца года. Теперь я вижу, как ты внимателен. «Не иначе как в пути у меня вытряхнула память», — отшутился Сюэпань. «До сих пор не могу в себя прийти». Все рассмеялись, а Сюэпань приказал девочке-служанке. «Скажи слугам, чтобы оставили вещи в комнате». «Что же там в этих сундуках, так тщательно упакованных и перевязанных?» — поинтересовалась тетушка Сюэ. Сея-пань приказал слугам открыть один сундук. Чего там только не было. И шелка, и атлас, и сатины, парча, и всякие заморские вещицы для обихода. — Во втором сундуке все для сестренки, — сказал Сея-пань и открыл крышку. Заглянув внутрь, женщины увидели кисти, тушь, пищу бумагу, мешочки для благовоний, четки, веера, подвески для вееров, пудру, помаду. Были там самодвижущиеся человек. Овечки, застольные игры, наполненные ртутью фигурки. Положишь такую фигурку, она поднимается. Фонарики, кукольный театр в ящике, обтянутом черным шелком, и небольшая глиняная статуэтка — изображение Сюя паня Сходство было так велико, что Бауча эта восторга утратила интерес ко всему остальному. Держа статуэтку в руке, она смотрела то на нее, то на брата и хохотала. Затем Бавачай велела служанкам отнести сундук с ее подарками в сад роскошных зрелищ, поболтала с матерью и братом и тоже вернулась в сад. Теточка Сюэ вынула из второго сундука все содержимое, разобрала, аккуратно разложила, позвала Тунси и велела ей отнести кое-что мачке Дзя, госпоже Ван и остальным но рассказывать об этом мы не будем, а вернемся к Баучай. Придя в сад, она разобрала сундук, часть вещей оставила себе, а остальное решила подарить сестрам. Кому тушь, кисти и бумагу, кому мешочки для благовония и веера с подвесками, кому помаду, пудру и масло для волос или разные безделушки. Больше всех подарков досталось до июль. Их разносила Энер, а помогала ей одна из старух, бывших в услужении. От сестер одна за другой приходили служанки и говорили, «Наши барышни очень довольны подарками и непременно придут вас лично благодарить». Что же додают то она загрустила. Все вещи были привезены с ее родины, и девочка вспомнила, что она сирота, и ей приходится жить у родственников». Цзэцзюань Дзю сразу все поняла». Она научилась читать в душе Да и принялась ее уговаривать Здоровье у вас слабое, барышня Только на лекарствах и держитесь После болезни еще не окрепли Вам бы радоваться подарком, а вы огорчаетесь Узнает барышня Бао Чай расстроится Ведь она любит вас И наши госпожи тоже Они все делают, чтобы вы поправились Приглашают самых лучших врачей А вы плачете и плачете Здоровье губите Давно ли вам полегчало? И старую господинку «Пожу, заставляете волноваться, а болеете вы от того, что постоянно тревожитесь, покоя себе не даете!» В это время со двора донесся голос служанки. «Пожаловал второй господин Бауюй. Пусть войдет!» — крикнула Цзюань, но Бауюй уже стоял в дверях. Дай-Юй пригласила Бауюй сесть, а он, заметив слезы на ее лице, спросил, «Что с тобой, сестрица?» — «Ничего», — улыбнулась дай -Юй. Дзидзюань, вытянув трубочкой губы, незаметно кивнула на столик возле кровати, где лежали подарки. «О, сколько у тебя всякой всячины!» — вскричал Бао Юй, глянув на столик. «Уж не собираешься ли ты открыть лавку?» Дай Юй промолчала. «Лучше бы не спрашивали», — рассмеялась Дзидзюань. «Это подарки барышни Бао Чай, а моя барышня как их увидела, так и расстроилась». Бау Юй и сам обо всем догадался, но как ни в чем не бывало, с улыбкой сказал: «А я думаю, твоя барышня расстроилась потому, что ей мало подарков прислали. Успокойся, сестрица. На будущий год мои люди поедут в Дзяннань и привезут тебе целых два корабля подарков, чтобы ты не плакала». Даюй понимала, что Бау Юй искренне желает ее утешить и не стала сердиться, только сказала: «Может быть, я и глупа, но не настолько, чтобы расстраиваться из-за каких-то подарков. Я не ребенок. Откуда тебе знать, почему я грущу?» Из глаз ее хлынули слезы. Бауяй сел рядом с Даюй и беря со столика вещицу за вещицу и не переставал восхищаться, стараясь отвлечь Даюй от печальных мыслей. Великолепная безделушка. Как называются? Какая тонкая работа! И добавлял пусть стоят на виду, а эту можно поставить на столик. Она куда изящнее некоторых старинных безделушек. Даю и улыбнулась. Хватит болтать. Пойдем лучше к сестре бао чай. Да, да, обрадовался Бауэй, понимая, что Даюй необходимо немного рассеяться. Надо поблагодарить сестру за внимание. Церемонии между сестрами ни к чему, возразила Даюй. Просто интересно послушать, что расскажет сюэ паня про славленных исторических местах на юге, которые посетил. Для меня это все равно, что побывать на родине. Глаза ее опять покраснели. Но Бау Юй уже поднялся с места, и до Юй ничего не оставалось, как отправиться вместе с ним. Тем временем Сюэ Панер разослал приказчикам приглашение, и на следующий день они явились на пиршество. Прежде чем сесть за стол, поговорили о торговых делах. Сюэ Пань наполнил всем кубки, тетушка Сюэ поздравила с счастливым возвращением из дальних краев». — За столом не хватает двух добрых друзей, — заметил один из приказчиков. Все удивились, кого же? — Как кого? — Господь Заляня и Люсанляня, названного младшего брата нашего господина. Тут все обратились к Сеопаню. Почему бы их и в самом деле не пригласить? Сеопань нахмурился. — Второй господин Залянь два дня назад уехал в округ Пинань. А с Люсанлянем случилось такое, чего еще и не бывало в Поднебесной. Где он сейчас неизвестно... «В одном, я уверен, величают его праведниклю «Вот это новость!» — вскричали гости. После чего пань поведал историю Люсянляне во всех подробностях, чем немало удивил собравшихся. «Вот оно что!» «Неспроста, — «Не спроста, выходит, — говорят, — приходил монах и увел кого-то с собой. Другие шепчут, словно ветром сдуло. А нам невдомек, о каком речь». «Можно бы разузнать, но времени не было. Да и кто мог поручиться, что это не болтовня? Знали бы что да как отговорили бы люсян от этой затеи». «Глупости все это!» — возмутился один из приказчиков. «Глупости?» — удивились гости. «Господин человек умный. С какой стати согласится он идти за каким-то монахом? Он сильный, прекрасно владеет оружием, мог и прикончить монаха, дабы не смущал его своим колдовством». «Очень даже возможно», — согласился свепань «Неужто никто не способен одолеть колдуна?» «А вы не искали названного брата?» — спросили у свепаня «Искал и в городе, и за городом», — со вздохом отвечал он. «Но поиски оказались тщетными». Он сидел грустный и молчаливый. Задерживаться было неловко. Гости выпили еще по несколько кубков вина, закусили и стали расходиться». Между тем баую и Даюй пришли к Баучай. Сестра, сказал Бауюй, скольких трудов стоило твоему старшему брату привезти эти подарки, а ты раздаешь их? Ничего особенного не привез, перебила его Баучай. Но все привезенное из других краев всегда в диковинку. В детстве подобные безделушки не привлекали моего внимания, заметила Даюй, но сейчас я на них посмотрела совсем другими глазами. «Ничего удивительного», — промолвила Бао-Чай. «Знаешь пословицу, на чужби недорога всякая мелочь, привезенная с родины». «Если в будущем году твой старший брат поедет туда, пусть привезет побольше разных вещичек», — попросил бао -Юй. «Ты для себя проси», — в упор поглядев на него, крикнула Даюй. «А о других не заботься». «Я думала, он хочет тебя благодарить, сестра», — обратилась она к Бао-Чай. «А он, оказывается, пришел заказывать для меня подарки». Она произнесла это таким тоном, что Бао-Чай и бао невольно рассмеялись. Беседа приняла непринужденный характер. Незаметно разговор перешел на болезнь дай и Бао-Чай стала давать ей советы. «Когда почувствуешь себя плохо, сестрица, прогуляйся немного. Это полезнее, чем сидеть в доме. Помнишь, недавно у меня от слабости даже жар начался, и я пролежала два дня. Погода нынче нездоровая, и чтобы не заболеть, надо побольше двигаться». Кто же против этого возражает? Сестра сказала Даюй. Они посидели еще немного и разошлись. Баоюй проводил Даюй до павильона реки Сяосян и вернулся к себе. Когда Цзяхуань получил подарки от Бао Чай, наложница Джао очень обрадовалась. «Недаром Баучай считают доброй, щедрой и обходительной», — подумала она. «Сколько же, интересных вещей привез ее брат. Ведь она всех одарила, даже нас, несчастных. Неизвестно только, кому больше перепало, кому меньше. А Эта девчонка, даю, не только не подарит нам ничего, но и в сторону нашу не глянет». Она принялась разглядывать подарки и вдруг подумала о том что бао чай доводится родственницей и госпоже ван неплохо бы пойти к госпоже ван похвалить ее племянницу за доброту а заодно чернить других ужалить подобно скорпиону Она собрала подарки, побежала их к госпоже ван и сказала «Взгляните! Это подарки барышни Бауча чай моему Дзяхуаню! Я так ей благодарна! Она молода, но внимательна и заботлива, как и полагаются девушки из знатной семьи. Неудивительно, что старая госпожа, да и вы тоже не устаете ее хвалить. Я не дерзнула принять подарки, не показав их прежде вам, чтобы и вы порадовались». Госпожа Ван сразу догадалась, куда клонит наложница Джао, но ведь не прогонишь ее. И пришлось госпожа Ван слушать чушь, которую та несла. — Можешь принять подарки и отдать Дзяхуаню, — сказала госпожа Ван, когда наложница наконец умолкла. Куда одевалось хорошее настроение Джао, ведь, как говорится, ткнули носом в известье. С плохо скрываемой яростью она покинула комнату, мысленно проклиная все и всех. Вернувшись домой, Джао в сердцах бросила вещи на пол. «Да что же это такое творится?» Женщина бессильно опустилась на стул и погрузилась в печальные размышления. Инер тем временем успела разнести подарки. Вместе со старухой вернулась домой и передала Баочай от всех благодарность и ответные подарки. Когда старуха ушла, Инер прошептала на ухо баучай: «Я только что от второй госпожи, супруги господина Цзяляня, Она чем-то разгневана. Я отдала ей подарки, а уходя потихоньку спросила Сяохун, в чем дело. Там мне сказала «не знаю». Вторая госпожа вернулась от старой госпожи в плохом настроении, позвала Пинера, о чем-то с ней разговаривала. Произошло, видимо, что-то важное. Вы, барышни, не слышали? Бау чай задумалась, но даже представить себе не могла, чем расстроена Фэнзе. — У каждого свое, — сказала она. — Что нам за дело? — Налей-ка мне лучше чаю. Пинер больше ничего не сказала и пошла наливать чай. Теперь вернемся к Бауюю. Проводив Даюй, он на обратном пути думал о том, что она сирота, и в целом свете у нее никого нет. Домой он вернулся расстроенный, и ему захотелось обо всем рассказать Сижень, но дома оказались только Цювень и Шеве. — А Сижень где? — спросил он. — Наверное, во дворе, — ответила Шеве. — Куда она денется? Минуты не можешь прожить без Сижень. — Знаю, что никуда не денется, — улыбаясь, промолвил Бау -юй. Но мне хотелось ей рассказать, как загрустила барышня Линда Юй, получив подарки от барышни Бао-Чай. Ведь все они привезены с ее родины и вызвали много тяжелых воспоминаний. Кси Жень могла бы утешить барышню Линда Юй. Тут в комнату вошла Цинвэнь и обратилась к Бауюю. Вы здесь? И опять кого-то собираетесь утешать? Бауюй рассказал ей о своем разговоре с Даюй. «Дело в том, что сижень сейчас у госпожи Фэнзэ, а потом навестит барышню Линь Дайюй». Бау Юй немного успокоился, взял чашку чая, отпил глоток, отдал чашку служанки и прилег. На душе снова стало тревожно. «А теперь расскажем о Си Жень. Она занималась вышиванием, когда вдруг вспомнила, что Фэнзэ не здоровится и надо ее навестить. «Присматривай за домом!» — наказала она Цэнвэнь. «Служанок всех сразу не отпускай. Бау Юю что-нибудь может понадобиться». «Выходит, ты одна о нем забудь? Самый даром едим хлеб!» — воскликнула Цэнвэнь. Си Жэнь не ответила, только засмеялась и вышла. У моста строящихся ароматов внимание ее привлекли лотосы. Они так густо разрослись, что укрыли собой весь пруд. Некоторые уже отцвели, стоял конец лета, и на смену им распускались новые, аллея на фоне яркой зелени листьев. Сижень невольно залюбовалась ими, как вдруг заметила, что кто-то у виноградной решетки машет метелкой. Подойдя поближе, она узнала мамку Джу. Старуха тоже заметила девушку и, выбежав ей навстречу, захихикала. «Что это вы, барышня, такое время выбрали для гуляния?» «А почему бы мне и не погулять?» — сказала Сижень. «Я иду ко второй госпоже. А ты что здесь делаешь?» «Насекомых гоняю!» — ответила старуха. «Дождей нет, вот их и развелось, видимо, невидимо. Сколько винограда попортили, особенно жучки!» Вы представить себе не можете, до да чего вредные прогрызут несколько виноградинок, сок из них на остальные капает и они гниют. Смотришь, целая грость испорчена. Взгляните, сколько ягод на землю упала, пока мы тут с вами болтали. Напрасно стараешься, всех насекомых все равно не разгонишь. Промолвил сижень Попроси лучше какого-нибудь торговца принести мешочки из тонкой материи. Наденешь на каждую гроздь, сквозь них воздух легко проникает, виноград не испортится». «Вы, конечно, правы, барышня», — согласилась старуха. «Но откуда мне знать такие премудрости, если я только в этом году начала заниматься хозяйством?» Она улыбнулась и продолжала. «Виноград, хотя и подпорчен, все равно очень вкусный». «Хотите отведать?» «Как можно?» — вскричала Сижень. «Даже дозревшие фрукты нельзя пробовать до хозяев, а созревшие тем более. Столько лет служишь в доме, а правил не знаешь?» «Я так обрадовалась встрече с вами», — сказала мамка Джу, «что забыла о правилах. Уж очень хотелось вас угостить». «Не огорчайся», — успокоила ее Сижень. «Главное, чтобы вы, пожилые, не подавали дурной пример молодым». Едва войдя во двор, где жила Фензе, Сижень услышала ее голос, доносившийся из окна. «Милосердное небо! Я томлюсь в комнате, а меня еще называют злодейкой!» Сижень сразу поняла, что случилась какая-то неприятность, и, не решаясь войти, громко крикнула. «Сестра Пинэр!» Пинэр тотчас откликнулась и вышла. «Вторая госпожа Фензе дома?» — осведомилась Сижень. «Как она себя чувствует?» Они вместе вошли в комнату. Фэнзе лежала на кровати, притворившись спящей, но, увидев увидевся, Жень приподнялась и с улыбкой сказала, «Мне уже лучше. Спасибо за заботу. А поболтать почему не приходишь?» «Не хочу вас тревожить, ведь вы не здоровы. Если все вас начнут навещать, не будет покоя. Пустяки!» — возразила Фэнзе. «Другое дело, что тебе нельзя отлучаться надолго. У Бау Юи, конечно, много служанок, но им без тебя не управиться». «Я и так знаю, что ты меня любишь, иначе не спрашивала бы Пеннер обо мне». Она велела поставить у кровати скамеечку, чтобы Сижень могла сесть. Фенер подала чай. Завязалась беседа. Вдруг вошла девочка-служанка и на ухо шепнула Пинер. «Приехал Ваннер, дожидается у вторых ворот». «Знаю», — тихо ответила Пинер, — «только не надо ему стоять у ворот». Сижень поняла, что ей нужно уйти, и, сказав еще несколько слов, поднялась. «Будет время, заходи, поболтаем, хоть развлечешь меня немного», — сказала Фензе и, помолчав, обратилась к Пинер. «Проводи, сестру». Выходя, Сижень заметила, что девочки-служанки, которые были в комнате, замерли в ожидании. Что происходит, Сижень так и не поняла. А Пенер, проводив ее, вернулась и доложила. «Я не хотела пускать Ванера при Сижень и велела ему подождать. Каковы будут ваши распоряжения, госпожа?» «Пусть войдет», — небрежно бросила Фензе. Пенар приказала девочкам-служанкам позвать Ванера. «Что ж ты все-таки слышала?» — спросила Фэнзе, продолжая прерванный разговор. «Вот что мне слово в слово сообщила служанка», — отвечала Пинер. «Она сказала, что была у вторых ворот, когда услышала разговор наших слуг. Наша новая госпожа и красивее, и добрее госпожи Фэнзе. Тут Ваннер или кто-то другой прикрикнул на них. Какая еще новая госпожа? Берегитесь! Узнает кто-нибудь, укоротят вам язык! Ваннер дожидается!» — доложила девочка-служанка. — Пусть войдет, — усмехнулась фэнзе Девочка откинула дверную занавеску. Ваннер остановился у входа, поклонился фэнзе справился о ее здоровье и встал на вытяжку. — Подойди-ка сюда, — поманила его фэнзе Я хочу кое-что у тебя спросить. Ванер приблизился. — Известно ли тебе, что твой господин взял наложницу? — спросила фэнзе Откуда мне знать? — отвечал Ваннер, опустившись на одно колено. — Я только дежурю у вторых ворот. «А что делает второй господин, мне неизвестно». «Значит, ты ничего не знаешь», — усмехнулась Фэнзе. «Да если бы и знал, разве посмел бы ему мешать?» Ваннер смекнул, что Фэнзе известно все, обмануть ее не удастся, и с поклоном сказал. «Я ничего не знал, лишь догадался из разговора Синера и Сиэра и прикрикнул на них, чтобы не болтали лишнего. Больше я ничего не знаю и возводить напрасно не стану. Спросите лучшего Синера, он везде сопровождает нашего господина». «Эти негодяи связаны одной веревочкой», — рассердилась фэнзе «Думаешь, я ничего не знаю? Позови-ка сюда под лица Синера. Я допрошу его, а потом поговорю с тобой. Хорошие мне слуги, нечего сказать». «Слушаюсь, госпожа», — ответил Ваннер, поклонился несколько раз и побежал звать Синера. Синер сидел в это время в конторе и играл в кости со слугами. Услышав, что его зовет Фанзе, он подскочил от испуга, хотя и не догадывался, в чем дело. синар пришел!» — доложил Ваннер. «Веди его сюда!» — крикнула Фанзе. То он ее не предвещал ничего хорошего, и синар приуныл. Но делать нечего, пришлось войти. «Хорош!» — воскликнула Фанзе. «Ну-ка, отвечай, что вы там творите со своим господином? Только правду!» Лицо Фэнзе дышало гневом, и Сенер в страхе пал на колени. «Я слышал, ты к этому делу не причастен», — старалась его успокоить Фэнзе. «Но почему мне ничего не сказал? Скажешь все, как есть, прощу. А вздумаешь врать, не сносить тебе головы». Синер, дрожа, поклонился. — О чем это вы, госпожа? Что мы с господином плохого сделали? — Все тему хорошенько! — закричала Фэнзе. Ванер подбежал к Синеру, намереваясь его ударить, но Фэнзе сказала. — Погоди! Настанет время, этот дурак будет бить себя сам. И Синер, плача действительно, стал хлестать себя по щекам. — Хватит! — крикнула Фэнзе и учинила Синеру допрос. — Надеюсь, ты знаешь, что господин твой взял себе новую госпожу. Тут Синер Нерс дёрнул с головы шапку и колотел бом о пол, взмолился. «Госпожа, пощадите! Всю правду скажу! Говори же!» — приказала Фензе. «Вначале я и в самом деле ничего не знал», — начал Синер, переминаясь с колена на колено. «Однажды, когда старший господин дзя находился в кумирне у гроба своего батюшки, к нему приехал управляющий Юйлу просить денег, и второй господин дзя с племянником дзя они тоже были в кумирне, повезли деньги во дворец Нинго». Дорогой разговорились о младших сестрах супруги господина Дзяджения и наш второй господин принялся расхваливать вторую госпожу Эрдзе. Тогда Дзяжун предложил их сосватать. Фэнзе не вытерпев в сердцах плюнула: "Негодяй! Она госпожа из той же породы, что ты. Виноват!" воскликнул синер не переставая бить поклоны. Затем молча поглядел на Фэнзе. "Чего замолчал?" нетерпеливо спросила Фэнзе. "Если вы простите меня, госпожа, я дальше буду рассказывать", произнес синер "Какое еще прощение? Выкладывай все. Для тебя же лучше". Наш второй господин очень обрадовался, когда Дзяжун предложил их сосватать. Продолжал синер "А вот" как они все устроили, этого я не знаю. «Само собой!» — не без ехидства произнесла Фензе. «Тебе достаются лишь хлопоты да беспокойство». «Ладно, дальше». «Брат Зяжун подыскал для второго господина дом», — сказал Сюнер. «Где?» — перебила его Фензе. «Позади дворца». «А-а-а!» Фензе обернулась к Пеннер. «Ты только послушай. Обвел нас вокруг пальца». Синер промолчала. «Старший господин Дзяджень дал Джану денег, не знаю сколько, и тот не стал мешать», — продолжал Синер. «Какой еще Жан? вышла из себя Фэнзе. «Вы не знаете, госпожа», — сказал Синер. «Вторая госпожа». Он спохватился и хлопнул себя по щеке, насмешив Фэнзе и служанок. «Младшая сестра супруги господина Дзядженя», — подумав немного, поправился Синер. Но. Что дальше? торопила его Фанцэ. Говори же. Младшая сестра супруги господина дядь Женя с детства была помолвлена с Жаном, объяснил Синер. Полное его имя, кажется, Жан Хуа. Сейчас он обеднел и живет подаянием. Старший господин дядь дал ему денег, чтобы расторгнул брачный договор. Фанцэ обернулась к служанкам. Слышали? «А еще говорил, будто ничего не знает. Какой мерзавец! Наш второй господин велел обставить новый дом и привез жену». «Откуда?» — спросила Фэнзе. «Из дома ее матери». «Так-так», — произнесла Фэнзе. «А кто из родных провожал невесту в дом жениха?» «Да никто, если не считать брата Дзяжуна и нескольких старух», — ответил Сеннер. «А вашей старшей госпожи Ю разве не было?» — спросила Фэнзе. «Она приехала только через два дня с подарками», — ответил Сеннер. «Вот почему второй господин не устает ее хвалить!» — усмехнулась Фензе, бросив взгляд на Пинер и снова обратилась к Синеру. «Кто там прислуживает? Наверное, ты?» Синер ничего не ответил, лишь поклонился. Второй господин не раз говорил, что ездит по делам во дворец Нинго. Это правда? — допытывалась Фэнзе. — Бывало, что ездил. А то скажет, что во дворец, а сам в новый дом отправляется, — ответил Сенер. — Кто в доме живет? — Мать. Младшая сестра недавно покончила с собой. — Почему? — заинтересовалась Фэнзе. Синер рассказал историю с Люсян Лянем. «Люсян Лянем повезло», — сказала Фэнзе, — «а то прослыть бы ему рогоносцем». «Больше ты ничего не знаешь?» «Ничего», — отвечал Синер, — «если вру, убейте меня, я безропотно приму смерть». Фэнзе подумала с минуту, затем, тыча пальцем, в Синера закричала. «Такого мерзавца, как ты, в самом деле следовало убить! Зачем обманывал меня, чтобы завоевать расположение своего глупого господина и новой госпожи?» «Думаешь, я не знаю, почему ты всё рассказал? Потому что боишься меня! Ноги тебе надо за это переломать! Встань!» Синер поднялся с колен, вышел в прихожую, но уйти не осмелился. «Вернись!» — позвала его Фанзе. Синер вошёл и почтительно вытянулся. «Куда торопишься?» — усмехнулась Фанзе. «К новой госпоже за наградой!» Синер молча потупился. «Больше туда не ходи!» — приказала Фанзе. «Позову, чтобы Мигом был здесь, иначе берегись! Иди!» слушаюсь ответил синар и вышел синар синар снова бросился в комнату собираешься доложить обо всем своему господину спросила фэнзе не посмею так то оно лучше хоть словом обмолвишься пеняй на себя синар поддакнул и вышел где ванар спросила фэнзе Ванер тотчас откликнулся. Фанзе долго и пристально на него глядела и, наконец, произнесла. «Ладно, Ванер, можешь идти, но смотри, проболтаешься, не сдобровать тебе!» Ванер закивал головой. Я осторожно вышел. Подать чаю, приказала Фэнзе девочкам служанкам. Те поняли, что им надо уйти, и мгновенно исчезли. Тогда Фэнзе обратилась к Пинер. Слышала, что скажешь на это? Пинер не осмелилась отвечать, только улыбнулась. Мысль о случившемся не давала Фэнзе покоя, ее душил гнев. Она прилегла была на кровать, но... Тут ее осенило. Хмурясь, она позвала Пенера и сказала, «Я кое-что придумала. Так и сделаем. Незачем дожидаться возвращения второго господина». Если хотите знать, что придумала Фензе, прочтите следующую главу.